Храмы овощного рынка. Рядом с театром Марцелла стоят три белые колонны. Обратите внимание на их каннелюры – вертикальные желобки. Обычно они одинаковые, а на этих колоннах чередуются через один узкие и широкие. Это все, что осталось от храма Аполлона-Врачевателя. Раньше на этом месте теснились средневековые домики. Освобождение театра Марцелла стало одним из первых и самых амбициозных архитектурно-археологических проектов Муссолини. С 1926 по 1930 год окружающее пространство изменилось до неузнаваемости. В ходе расчистки территории вокруг театра был обнаружен подиум и несколько фрагментов храма, которые идентифицировали как храм Аполлона. В 1940 году три восстановленные колонны были воздвигнуты на подиуме. Культ Аполлона был одновременно отчетливо римским и очень древним. И то, и другое для Древнего Рима удивительно но по отдельности они одновременно. Едва ли не в легендарные царские времена, на этом месте находилась открытая площадка, посвященная Аполлону, так называемый Аполлинар. По легенде, последний римский царь, Тарквини Гордый, обеспокоенный дурным сном, послал двух своих сыновей спросить совета у оракула Аполлона в Дельфах. К ним присоединился племянник царя, Луций Юний Брут, который успешно притворялся дурачком, чтобы царь не заподозрил в нем потенциального политического соперника. Это было смертельно опасно. Когда младшие торквинии, одержимые жаждой власти, спросили, кому достанется Рим, Пифия ответила, тому, кто первый поцелует мать. Брут был единственный из троих, кто правильно истолковал оракул. Выйдя из святилища, Он как будто случайно упал и поцеловал землю, мать всего живого. Не прошло и нескольких лет, как царской власти пришел конец, а Брут стал первым консулом новорожденной республики. Сказки сказками, но не исключено, что греческий культ Аполлона утвердился в Риме еще при царях. Впрочем, прямой импорт из материковой Греции менее вероятен, чем заимствование культа у этрусков или из южноиталийских греческих поселений. Первый храм Аполлона на этом месте был возведен еще в V веке до нашей эры благодарный за избавление от Мора. К сожалению, обычно непонятно эпидемию какой именно болезни имеют в виду античные авторы. Храм поэтому был посвящен Аполлону в его функции врачевателя и назывался, соответственно, Аполло Медикус. Другое его название – Сосиев Аполлон, Аполло сусианус в честь политика Гая Сосия – который в первом веке до нашей эры провел масштабную перестройку и реставрацию храма, возможно, в честь своей победы в Иудее. Сосий воевал против Августа в битве при акции, той самой, в которой Августу якобы помог именно Аполлон, чье святилище стояло на горе над местом сражения. Август простил Сосия. Простил настолько, что через 14 лет после акции Сосий служил председателем Организационного комитета Столетних Игр, самого масштабного государственного торжества августовской эпохи. А греческому богу Август посвятил новый храм на Палатине. До этого здешний храм был единственным храмом Аполлона в Риме. Сохранившиеся фрагменты внутреннего фриза в музее Монте-Мартини украшены сценами битвы с какими-то северными варварами. Это может означать, что работы над храмом завершил сам Август, который в 29 году до нашей эры справил тройной триумф в честь побед над германцами. Снаружи храм украшен традиционными атрибутами Аполлона, листьями лавра. Они видны на капителях колонн в виде отдельных листьев и на фризе в виде бычьих черепов. В храме нередко заседал сенат. И как многие другие римские святилища, он был заполнен произведениями искусства, причем все статуи и картины имели какое-то отношение к Аполлону. Самым известным из них была скульптурная группа, изображающая гибель детей Необы, хотя уже римские авторы не могли точно сказать, кто из знаменитых греческих скульпторов ее изваял Миф о Необе подчеркивал воинственный и мстительный характер Аполлона и его сестры Артемиды. Необа Дочь фригийского царя Тантала пренебрегла традиционным праздником в честь богини Латоны, или Лето, потому что у Латоны было всего двое детей, а у нее, не оба, целых четырнадцать. Дети Латоны, Аполлон и Артемида, отомстили за мать, перестреляв из лука всех детей Необы. Безутешная Необа превратилась в скалу, из которой сочится сореный источник. Эту скалу до сих пор показывают в турецкой провинции Маниса – греческая магнезия. Про внезапную смерть древние говорили, что человека сразила стрела Аполлона, если речь шла о мужчине, или Артемиды, о женщине. В Палаццо Массимо, который входит в состав Национального римского музея, есть выразительная статуя одной из необит, дочерей Необы, пораженной Артемидиной стрелой. Обнаженная девушка изогнута в предсмертной агонии и безуспешно пытается выдернуть из спины смертоносную стрелу. Эту статую нашли в садах на холме Эсквеллини. Рядом с театром Марцелла в 1930-е годы откопали подиум еще одного храма. От него не осталось почти ничего, кроме обломков, бетона и туфа. Полагают, что это храм Беллоны. Беллона была типично римской богиней, не имеющей прямого аналога в греческом пансионе. Она олицетворяла боевое безумие, То есть была не просто богиней войны, а богиней кровавой, убийственной резни. принося жертву Беллоне, жрецы богини должны были до крови резать себе руки и ноги. В древние времена всерьез, позже – символически. обед построить храм дал знаменитый Аппи Клавди Цек. О нем мы расскажем в девятой главе, когда сражался с этрусками и сомнитыми. Храм сохранил прочную связь с патрицианским родом своего основателя – и поэтому был небезразличен Августу, который находился с Клавдиями в тесном родстве. На протяжении истории храм беллоны сохранял свои военно-полевые ассоциации. В нем нередко собирался Сенат, чтобы обсудить вопрос присуждения или неприсуждения Триумфа победоносному полководцу. А перед храмом стояла небольшая колонна, которой была отведена особая роль в военных церемониях римского государства. В старину... Когда Рим хотел пойти войной на кого-то из соседей, во враждебный город отправлялся член специальной коллегии жрецов-фициалов и, строго установленному обряду, объявлял там римские претензии и намерения. Если по истечении 33 дней вопрос не решался мирным путем, фициалы отправлялись к пределам враждебного государства и бросали копье на территорию неприятеля. Это считалось официальным объявлением войны. Но в III веке до нашей эры владения потенциальных врагов оказались слишком далеко от Рима. До Сицилии или Карфагена копьё не добросишь. Тогда римляне заставили пленного греческого солдата купить небольшой участок земли возле храма Беллоны. Поскольку теперь формально это была вражеская территория, официалы могли спокойно метать копьё в этот пятачок, не нарушая традиций. А для пущей торжественности перед храмом воздвигли колонну войны, «Колумна Беллика», с которой и метали копье. Еще одно очень римское здание стоит чуть дальше по Веа дель Театро Марчелло. Это церковь Сан Никола Инкарчере, святой Николай в тюрьме. Именем популярного православного святого ее назвали греки, когда-то во множестве жившие в этом районе. Место, которое сейчас занимает церковь, между Театром Марцелло, Капитолием и берегом Тибра, в древности принадлежало овощному рынку Форум Холиториум, о чем напоминает название улицы Виа-дель-Форо-Олитторио, которая идет вдоль южной стены церкви и упирается в набережную. Церковь довольно древняя, возможно, она основана еще в VI веке. Большая же часть стен, дошедших до наших дней, относится к X и XII векам. Фасад в самом конце XVI века выстроил Джакумо де Лапорто. Компанилой служит башня, оставшаяся от средневековых укреплений. Чем необычна эта церковь, видно с первого взгляда. В ее стены вмонтированы античные колонны, а еще две одиноко торчат сбоку, между церковью и театром Марцелла. Когда-то на этом месте тесно, бок о бок, стояли три старинных храма, еще республиканских времен. Но уверенно сказать, какой из них кому был посвящен, сейчас довольно сложно. Большинство специалистов считает, что с северной стороны от нынешней церкви, то есть справа, если смотреть на фасад – был расположен самый старый из трех храмов – храм Януса, построенный после первой морской победы римлян над Карфагеном в 260 году до нашей эры С южной стороны, слева от церкви, стоял храм Надежды – Спес, тоже времен Первой Пунической войны. Фрагменты этих двух храмов встроены в северную и южную стены церкви. И, наконец, на центральном месте, которое нынешняя церковь Сан-Никола-эн-Карчере перекрывает – Стоял самый большой из трех храмов – храм Юноны-Оберегающий, Юно-Соспита. Как видим, опять связь с целительством. Известно, что в 90 году до нашей эры храм Юноны был перепосвящен после сна, который приснился знатной плебейской даме Цицилии Метелле. Женщины де осквернили храм непристойным и грязным ремеслом, а у подножия храмовой статуи обосновалась сука с выводком щенков. После усердных молитв и очистительных обрядов Юнона соблаговолила вернуться. Римский храм Юноны Соспиты был второстепенным по сравнению со святилищем в городе Ланувии, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Рима. В пещере Ланувийской рощи, посвященной богине, жила священная змея, которой ежегодно в праздничный день специально выбранная девушка приносила жертвенную лепешку. Если змея съедала лепешку, Это считалось добрым предзнаменованием. Колокольня церкви когда-то была частью оборонительных сооружений семейства Пьер-Леони, богатых евреев-выкрестов, скупивших или построивших лучшую недвижимость в округе. Через дорогу стоит еще один их особняк XI века, тоже с башней, а рядом с ним развалины аркад, левая, плохо сохранившаяся, из известняка, правая с двумя арками, из вулканического туфа. Эти аркады могли поддерживать крышу над куском триумфальной дороги, маршрута, по которому победоносные полководцы двигались от городских ворот к Капитолию. Между тремя храмами, возле и внутри сан никола эн и Театра Марцелла, когда-то стоял еще один храм, четвертый, посвященный благочестию – Пиетас. Понятие, заключенное в латинском слове, несравненно шире и сложнее, чем его традиционный русский перевод. В храме стояла первое в Риме позолоченная статуя. Ее поставил политик Ацилий Глабрий в честь своего отца, который, собственно, и дал обет воздвигнуть храм, но не успел его осуществить. Этот жест сыновней преданности как нельзя лучше отражал суть храма, потому что римская «пиетас» едва ли не в первую очередь подразумевало уважение к родителям. линий старший, связывал место возведения храма с историей, которая казалась ему квинтэссенцией понятия «пиетас». Некогда на этом месте была тюрьма. Может быть, это память о ней звучит в названии церкви Сан Никола Инкарчере. А может быть, дело в том, что античные развалины в подземелье церкви когда-то приняли за Мамертинскую темницу. В тюрьме сидела одна женщина низкого происхождения. Каждый день Дочь этой женщины, только что сама ставшая матерью, приходила навестить узницу. Каждый день стражники обыскивали посетительницу, чтобы та не вносила в тюрьму никакой еды. В конце концов, дочку поймали за тем, что она кормила мать собственным молоком. Пораженные такой демонстрацией дочерней преданности, тюремщики отпустили узницу и назначили всему семейству пожизненную государственную пенсию. Уже в античности существовала и более скандальная версия, в которой речь шла не о матери, а о заключенном в темницу отце. Чаще всего в этих легендах его зовут греческим именем Кимон. В эпоху Возрождения и Барокко тема отцелюбия римлянки приобрела огромную популярность, особенно у голландских и фламандских художников. Она давала возможность изобразить благочестивый сюжет на рискованном изобразительном материале. рубинс обращался к ней несколько раз. Одна из этих картин в Эрмитаже. То ли в память об этом добродетельном поступке, то ли просто потому, что неподалеку торговали коровами, на овощном рынке воздвигли молочную колонну «Колумна лактария», возле которой расположилась молочная кухня. Там детям из бедных семей бесплатно раздавали молоко. Сведения о колонне обрывочны. Вероятно, ее снесли при строительстве театра Марцелла.